Я решил не мешать занятию. Терпеливо дождался, пока не прозвенит звонок, мастер не выстроит всю группу перед собой и не подведет промежуточные итоги. Мэр был традиционно недоволен своими учениками, нагонял жути и пугал экзаменами. Вернув традиционную фразу, что это худший класс в его жизни, отпустил парней и девушек в раздевалку и лишь после этого обратил внимание на меня.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 «Есть журнал, и я в него должен ставить конкретные оценки. Я не могу допустить к экзамену гимназиста, который не сдал вообще ничего. Я обдумал услышанное и пришел к выводу, что Мерген прав. Существуют правила, которые я нарушил. А это, по сути, неуважение к учителю. Вы правы, мастер Морген, Я поклонился наставнику. Когда я могу прийти, чтобы сдать нормативы?»